«Относительно же меня он во многом прав. Я действительно главным образом спорщик, люблю противоречить и словами, и делами, и сам не знаю, чего хочу. Хочу интересной жизни, а, в частности, ничем особенно не интересуюсь». В этот день Джим попал на концерт старой итальянской музыки, исполнялась месса папы Марцелла. Она не произвела на него сильного впечатления. Почему-то он думал, что музыка Палестрины необыкновенно мелодична. На самом деле мелодий почти не было, или же он не мог их разобрать. Огорченно думал, что настоящего дара к музыке у него нет. «Тогда к чему же есть?» «А что, если бы написать биографию этого композитора? Кажется, он был певцом и безголосым, затем его прогнали, он бедствовал, и признание пришло лишь поздно». В антракте он купил программу и узнал из нее, что автор мессы Пьерлуиджи был прозван Палестриной по названию деревни, в которой он родился – «Тогда для изучения материалов, пожалуй, еще пришлось бы поехать в эту деревню. Там я совсем пропаду от скуки, если скучаю в Венеции. Наверное, существуют другие биографии Палестрины». После антракта исполнялись отрывки из оперы «Орфей». Эта музыка, напротив, его очаровала. Он плохо знал миф об Орфее, смутно вспоминал, что этот герой спустился за какой-то женщиной в ад, вытащил ее оттуда, что он очаровывал людей не то пением, не то красноречием и погиб трагической смертью. Кажется, его разорвали на части». «Джим слушал музыку и, как большинство людей музыкальных, но не настоящих музыкантов, старался подставлять под нее жизненное положение. Сначала подставлял Орфея, затем, частью серьезно, частью иронически, стал подставлять себя. Вот и я спустился за Эддой в ее ад. Правда, я еще трагически не погиб, она тоже нет» париже у него в самом деле были угрызения совести хоть он их преувеличивал в разговоре с дядей в тот самый день когда джим передал эдди пакет ему пришло в голову что ее могут отправить в каторжные работы он провел ночь Почти без сна, сгоряча подумал, что надо открыть ей всю правду, надо умолять ее бросить позорное страшное ремесло. Впрочем, подумал об этом не очень серьезно и сам назвал себя дураком и очень скверным дураком. Если б я открыл ей всю правду, то это было бы предательством уже с моей стороны. Я, разумеется, никогда этого не сделаю. Зачем только я согласился на предложение дяди? Просто по моему вечному легкомыслию. Угрызения совести у него кончились, когда Эдда благополучно уехала из Франции, не только не причинив вреда Соединенным Штатам, но оказав им невольно большую услугу. Однако очень неприятное чувство у Джима осталось. Разговор с дядей его успокоил. Все же он твердо решил, что на службе в разведке не останется. Орфей, очевидно, тоже был легкомысленным, непостоянным существом. Джим то раскаивался в своих недостатках, то немного щеголял ими перед собой. «Да, во мне есть Орфеево начало. Под эти звуки он верно уходит из ада, как ухожу я. Только я ухожу без всякой Эвридики. Уж очень скверная оказалась Эвридика. Странно, что в первый день я совсем этого не чувствовал. Как хорошо, что она получила какую-то работу». Он прочел в программе и о Монтверде. «О нем знал еще меньше». Этот, по-видимому, был, в отличие от Палестрины, удачником. Джим сочувствовал обиженным жизнью людям, но сам никак быть неудачником не желал. Отчего же мне не написать его биографию? Он, кажется, известен меньше, и музыка его гораздо лучше. В программе указывались годы жизни Монтеверде. Джим пошарил в голове, собирая свой запас исторических познаний. «Эпоха, кажется, очень интересная. Тридцатилетняя война? Полчища Валенштейна!»